Абрахам Грейс Мерит Доктор Лоуэлл, книга вторая «Ползи, тень, ползи!» Читает Дмитрий Седаш Глава первая Четыре самоубийства Я мрачно распаковывал свои вещи в клубе первооткрывателей. Депрессия, охватившая меня накануне, когда я проснулся в своей каюте, не проходила. Похоже на воспоминания о кошмаре, подробности которого забытый, но который остается на самом пороге сознания. К этому добавились и другие раздражающие обстоятельства. Конечно, я не ожидал, что мое возвращение домой будет приветствовать специальная делегация мэрии, но то, что ни Беннет, ни Ральстон меня не встретили, вызывало тревогу. Перед отплытием я написал им обоим и думал, что, по крайней мере, один из них встретит меня на пристани. Это мои ближайшие друзья, и меня часто забавляла некоторая странная враждебность между ними. Каждый из них привлекал другого, и в то же время они не одобряли друг друга. Мне казалось, что внутренне они даже ближе друг к другу, чем ко мне. Они могли бы стать Дамоном и Финтием, если бы не осуждали так отношение к жизни другого. Впрочем, может, они все же были Дамоном и Финтием вопреки всему». Много столетий назад старина Эзоб сформулировал их различия в басне о стрекозе и муравье. Билл Беннет был муравьем. Серьезный и трудолюбивый сын доктора Лайнела Беннета стал одним из пяти наиболее выдающихся специалистов современного цивилизованного мира по патологии мозга. Я подчеркиваю, что речь идет о современном и цивилизованном мире, потому что у меня есть доказательства. Тот мир, который мы называем нецивилизованным, имеет гораздо больше таких экспертов, и у меня есть основания полагать, что древний мир в этом отношении обладал еще большими познаниями, чем современные миры цивилизованный и нецивилизованный. Старший Беннет был одним из тех редких специалистов, которые больше думают о своей работе, чем о банковском счете. Прославленный, но не богатый Беннет младший мой ровесник. Ему 35. Я знал, что отец во многом опирался на сына. Я подозревал также, что в некоторых отношениях, особенно в изучении подсознания, сын превзошел отца. У него более гибкий, более открытый ум. Год назад Билл написал мне, что его отец умер, и что он теперь работает ассистентом доктора Остина Лоуэлла, заняв место доктора Дэвида Брейла, который недавно был убит упавшим подсвечником в частной больнице доктора Лоуэлла. Дик Ральстон, стрекоза. Наследник состояния такого огромного, что даже зубы депрессии смогли лишь слегка его поцарапать. Лучший обращик сына богача, впрочем, не видящий ни почета, ни радости, ни пользы и никаких других достоинств в работе. Беспечный, умный, щедрый, но, безусловно, первоклассный лентяй. А я выполнял компромиссную роль, служил мостом, на котором они встречались. У меня есть медицинский диплом, но есть и деньги, которые спасают от скучной практики». Достаточно, чтобы делать, что захочу, то есть бродить по всему земному шару с этнологическими исследованиями. Особенно в тех областях, которые мои медицинские и иные научные братья называют суевериями колдовство, волшебство, вуду и прочее. В своих исследованиях я также страстен, как Билл в своих, и он знал это. Дик, с другой стороны, приписывал мои странствия бродяжьему инстинкту, который я унаследовал от одного из своих бретонских предков пирата отплывшего из сен Мало и заслужившего кровавую репутацию в новом мире, за что и был повешен. Мои необычные интересы он также приписывал тому обстоятельству, что среди моих предков были две ведьмы, сожженные в Британии. Я для него был совершенно понятен. Занятия Билла он понимал гораздо меньше. Я мрачно размышлял, что хоть и отсутствовал три года, это слишком небольшое время, чтобы меня забыть». Но потом умудрился стряхнуть дурное настроение и посмеяться над собой. В конце концов, они могли не получить мои письма, или у них были свидания, которые они не могли отменить, и каждый считал, что другой обязательно меня встретит. На кровати лежала газета Evening Star за вчерашнее число. Мой взгляд остановился на заголовке, и я тут же перестал смеяться. Заголовок гласил: Наследник пяти миллионов кончает самоубийством. Ричард Дж. Ральстон-младший пускает пулю себе в голову. Я прочел заметку. Ричард Дж. Ральстон-младший, унаследовавший два года назад свыше пяти миллионов после смерти своего отца, владельца шахт, сегодня утром найден мертвым в своей постели на парк-авеню 35642. Он выстрелил себе в голову и сразу умер. Пистолет лежал на полу, куда упал из его руки. Следователи установили, что на пистолете отпечатки пальцев только его владельца. Тело обнаружил дворецкий Джон Симпсон, который рассказал, что вошел в комнату, как обычно, в восемь часов. По состоянию тела доктор Пибоди, коронер, установил, что выстрел был произведен около трех часов, то есть примерно за пять часов до того, как Симпсон обнаружил тело. «Три часа? У меня по спине поползли мурашки». Если учесть разницу между корабельным временем и временем Нью-Йорка, это именно тот момент, когда я проснулся в странной депрессии. Я продолжал читать. Если рассказ Симпсона правдив, а полиция не имеет оснований в этом сомневаться, самоубийство не было подготовлено заранее, а явилось результатом внезапного подавляющего импульса. Это предположение подкрепляет найденное письмо, которое Ральстон начал писать, но не закончил и разорвал. Обрывки, найдены под столом в спальне, куда он их бросил. В письме говорится «Дорогой Билл, прости, но больше я не могу выдержать. Я хотел бы, чтобы ты считал это объективным, а не субъективным явлением, как бы невероятно это ни казалось. Если бы только здесь был Алан, он знает больше». В этот момент Ральстон, очевидно, изменил свои намерения и разорвал письмо. «Полиция хотела бы знать, кто такой Алан и о чем он знает больше». Она также надеется, что Билл, которому адресовано письмо, объявится. Нет никаких сомнений, что здесь мы действительно имеем дело с самоубийством, но, возможно, тот, кто что-то знает об объективном, а не субъективном характере явления, прольет свет на мотивы этого самоубийства. В настоящий момент неизвестны причины, по которым мистер Ральстон покончил с жизнью. Его поверенные известная фирма Уинстон, Смит Дуайт, Заверили полицию, что состояние его в полном порядке, что никаких осложнений в жизни их клиента не было. Известно, что в отличие от большинства сыновей-богачей, Ральстон никогда не оказывался впутанным в скандалы. Это четвертый за последние три месяца случай самоубийства состоятельных людей примерно возраста Ральстона и такого же образа жизни. На самом деле обстоятельства самоубийства во всех четырех случаях настолько аналогичны, что полиция серьезно рассматривает возможность какого-то договора самоубийц. Первая из этих четырех смертей произошла 15 июля, когда Джон Марстон, всемирно известный игрок в поло, прострелил себе голову в спальне своего сельского дома в Локуст Уолли, Лонг-Айленд. Причины этого самоубийства так и не выяснены. Подобно Ральстону, Марстон был холост. 6 августа тело Уолтера Сент-Клера Колхауна было найдено в его автомобиле вблизи Риверхеда, Лонг-Айленд. Колхаун съехал с главной дороги, которая здесь по обеим сторонам заросла деревьями на открытое поле, и здесь пустил себе пулю в голову. Причина до сих пор неизвестна. Колхаун три года состоял в разводе. 21 августа Ричард Стэнтон, миллионер, яхтсмен и путешественник, выстрелил себе в голову на палубе собственной океанской яхты Тринклу. Это произошло накануне намеченного им путешествия в Южную Америку. Я читал и читал. Соображение по поводу договора о самоубийствах, предположительно вызванного скукой и болезненным стремлением к острым ощущениям. Истории Марстона, Колхауна и Стентона, некролог Дика, читал, почти не понимая прочитанное, но по-прежнему казалось, что этого не может быть. Нет никаких причин для самоубийства Дика. Во всем мире нет человека, который меньше был бы способен убить себя. Теория самоубийственного договора абсурдна во всяком случае по отношению к Дику. Разумеется, Алан из письма это я, а Бил, Беннет. Но что такое я знаю, от чего Дик хотел бы, чтобы я был с ним? Зазвонил телефон. К вам, доктор Беннет. Я сказал: пришлите его ко мне. А про себя, слава богу. Вошел Бил. Он был бледен и изможден, как человек в тяжелых испытаниях, которые еще не миновали. Но В глазах его застыл ужас, будто он смотрел больше не на меня, а на то, что вызвало этот ужас. С отсутствующим видом он подал мне руку и сказал только «Я рад, что ты вернулся, Алан. В другой руке я держал газету. Он взял ее, взглянул на число и сказал «Вчерашнее. Ну, здесь все. Все, что знает полиция». Прозвучало это странно. Я спросил «Ты хочешь сказать, что знаешь еще кое-что?» Ответ показался мне уклончивым. — О, у них все факты. — Дик прострелил себе голову. — Я не прав, когда связывают все эти смерти. Я спросил. — Что ты знаешь такого, чего не знает полиция, Билл? Он ответил. — Что Дик был убит. Я удивленно смотрел на него. — Но если он пустил пулю себе в голову... — Твое удивление понятно. И все-таки я знаю, что Дик выстрелил в себя, и в то же время знаю, что он был убит. Он сел на кровать и сказал, «Мне нужно выпить». Я достал бутылку шотландского виски, которую клубный слуга заботливо принес в качестве приветствия по поводу моего возвращения. Он налил себе большую порцию, повторил, «Я рад, что ты вернулся. Нас ждет тяжелая работа, Алан. Я налил себе и спросил, «Какая работа?» «Найти убийцу Дика?» Он ответил, «Да, но больше. Прекратить убийство!» Я снова налил ему и себе. — сказал. — Перестань ходить вокруг да около и расскажи мне, в чем дело. Он задумчиво посмотрел на меня и негромко ответил. — Нет, Аллан, еще нет. Поставил стакан. — Предположим, ты открыл нового возбудителя болезни, неизвестный микроб. Или считаешь, что открыл. Ты изучал его и отметил его особенности. Предположим, ты хочешь, чтобы кто-нибудь проверил твои выводы. Что ты сделаешь? Сообщишь ему сразу все свои данные и попросишь его взглянуть в микроскоп, чтобы подтвердить их? Или просто дашь самые общие сведения и предложишь посмотреть в микроскоп и обнаружить самому? Конечно, общие сведения, и пусть смотрит сам. Точно. Ну, я считаю, что нашел такого нового возбудителя, вернее, очень старого, хотя у него нет ничего общего с микробами. «Но больше я тебе ничего не скажу, пока ты сам не посмотришь в микроскоп. Не хочу, чтобы мое мнение воздействовало на твое. Пошли за газетой». Я позвонил и попросил принести свежий номер «Сан». Билл взял его, просмотрел первую полосу, потом стал перелистывать газету, пока не нашел то, что ищет. «Случай дико переместился с первой полосы на пятую», — сказал он. «Вот». Прочти первые несколько абзацев, а остальное — пересказ уже известного ей праздные соображения. Очень праздный. Я стал читать. Доктор Уильям Беннет, известный специалист в области мозга и ассистент знаменитого медика доктора Остина Лоуэлла, сегодня утром пришел в полицию и заявил, что он и есть Бил из неоконченного письма, найденного в спальне Ричарда Джи Гральстона-младшего, после того, как тот вчера утром совершил самоубийство. Доктор Беннетт заявил, что письмо, несомненно, адресовалось ему, что мистер Ральстон – один из его старейших друзей и недавно консультировался с ним по поводу того, что можно в общих чертах назвать бессонницей и дурными снами. Накануне вечером мистер Ральстон обедал в гостях у доктора Беннета. Доктор хотел, чтобы мистер Ральстон провел ночь у него. Тот вначале согласился, но потом передумал и отправился спать домой. Именно это он имеет в виду в начальной фразе своего письма. Профессиональный долг заставляет доктора Беннета воздержаться от дальнейшего описания симптомов болезни мистера Ральстона. Когда его спросили, можно ли объяснить самоубийство Ральстона состоянием его психики, доктор Беннет осторожно ответил, что самоубийство всегда объясняется состоянием психики. Несмотря на всю растерянность и горе, я не мог не улыбнуться этим строком. Доктор Беннет заявил, что Алан, который упоминается в письме, это доктор Алан Карнок, также старый друг мистера Ральстона, который сегодня возвращается в Нью-Йорк после трехлетнего пребывания в Северной Африке. Доктор Карнок хорошо известен в научных кругах своими этнологическими исследованиями. Доктор Беннет сказал, что мистер Ральстон считал, некоторые симптомы его болезни могут быть объяснены доктором Карнаком, который хорошо знает умственные заболевания примитивных народов. «А теперь главное», — сказал Беннет и указал на следующий абзац. После визита в полицию доктор Беннет ответил на вопросы репортеров, но не смог сообщить никаких новых сведений. Он сказал, что за две недели до смерти мистер Ральстон снял со своих счетов большие суммы и неизвестно, что стало с этими деньгами. Похоже, он тут же пожалел о сказанном, заявив, что это не имеет отношения к самоубийству мистера Ральстона. Он неохотно признал, однако, что речь может идти более чем о ста тысячах долларов и что полиция занимается этим обстоятельством. Я сказал, похоже на шантаж. Он ответил, никаких доказательств. Но тут передано все, что я сказал полиции и репортерам. Репортеры скоро будут здесь, Аллан. И полиция. Я ухожу. Ты меня не видел. Не имеешь ни малейшего представления о происходящем. Больше года ничего не слышал о Ральстане. Скажи им, что когда свяжешься со мной, может, что-то сможешь добавить, а сейчас ты ничего не знаешь. И это правда, ты действительно ничего не знаешь. Держись этого. И он пошел к двери. Я сказал, минутку бил. Но что скрывается за всем, что я прочитал? Он ответил. Это тщательно замаскированная приманка. А кто на нее должен клюнуть? Убийца Дика. Он повернулся к двери. И еще кое-кто совсем в твоем вкусе. Ведьма. И закрыл за собой дверь.